Глава 2. Рождение креатуры. Как Челюскину удалось заставить Пи забеременеть, осталось тайной высшей математики. Беременный компьютер начал потреблять ещё больше ресурсов, лишая промышленные и бытовые объекты империи электроснабжения. 9 месяцев Пи носил в себе зародыш нового, невиданного существа. Он вздыхал, ломался, дымился, требовал то воды, то кремня. Персонал Сколтеха жаловался академику на нестандартное поведение вычислителя. Рождение проходило мучительно для страны, атомных станций и Челюскина, который первым бросался на помощь Пи, выхаживал и ремонтировал его. И чудо случилось. Как-то вечером из серверов начали отходить воды информации, в которой был погружён эмбриональный алгоритм нового существа. Загудела вентиляционная система, охлаждающая электронику. Пронеслась первая схватка напряжения, потом вторая, третья, четвёртая. Компьютерные станции забирали всё больше мощности, стараясь вытолкнуть из себя младенца. На муки сети, колебания полей, растущие потребление нагрузки и мигание лампочек по всему Союзу никто не обратил бы внимания. За 9 месяцев все привыкли к сбоям, кроме президента СССР, которым на тот момент был отец нынешнего Волгин Илья Владимирович. Он, отвечая за страну, сидя в ресторане с индийской делегацией, спросил у официанта: "А что случилось?" Официант посмотрел на марганию светильников над столом и попросил президента не беспокоиться. Скоро пройдёт брахлит, как обычно. Волгин с облегчением выдохнул, попросив делегатов попробовать чистой водки: безкобр, ящериц, скорпионов. Это же брахманы, товарищ президент, они не пьют, предупредил переводчик. Как это не пьют? Если меня в Индии угощали водкой с коброй, вас угощали Коброй. Ты мне этого не сказал. Я её выбросил, но водку-то выпил. Вы меня не слушали. Просадка напряжения это боль сети, подобная родовым схваткам. Из туманной дымки азота, весь в электрических молниях, в слизи квантовых эффектов, в пуповине спутанных оптических проводов вылез старец. Первым криком новорождённого стал: "Твою мать!" И хотя по сценарию, написанному челом, младенец появился на свет с старцем, это не означает, что он был таковым с момента рождения. Как морская яхта пробивает себе путь в море, так старец пробивал собственную смысль в океане информации, куда бросил его Ростаман. Старец ещё не встал на ноги, а Игорь уже пичкал ребёнка томами камасутры, религиозными сочинениями, языками народов мира, всемирной историей, музыкой. Здесь было всё, что чел считал важным для себя. С именем малыша Челюскин возиться не стал, оставив привычное Пророк а Вакум. Могу я звать себя Мемфис? Ты взял имя в моём плейлисте? Найдите мне ту, что звонила из Менфиса. Отличная песня, но Академия не утвердит. В первую ночь старец занялся загрузкой электронного мозга всем, что предложил ему молодой сотрудник. Дом пророку Игорь построил в приложении Minecraft. Жёсткая лежанка и намертво прикреплённая к ней прямоугольная подушка смутили пророка, узнавшего из книг, что сон «Главное — состояние живого организма, и лучше спать на мягком». «Стоило только появиться на свет, а уже ограничение прав и свобод!» — возмутился Авакум, но промолчал. Чел, удивившись вкусу пророка, лег спать, оставив компьютер включенным. Старец положил тело выше жесткой кровати и принялся за чтение мировой литературы. Внезапно перед домом раздался сильный автомобильный гудок. Пророк вернул тело в вертикальное положение и выглянул наружу. Перед дверью сигналил бот, похожий на индийский тук-тук в яркой раскраске компании Индекс. Доставка. Чего? поинтересовался молоденец. Информации о вакуум открыл дверь, намереваясь забрать посылку, но бот бесцеремонно отпихнул его, пытаясь забраться в убогое жилище. Но старец телом заградил проход. «Защищаем данные?» — спросил бот. «Як же, тварь болотная!» — ответил старец, пнув его ногой. «Благодарим за использование индекса!» — прогундел бот, и невидимая рука бросила в пророка коробку. Аввакум открыл ее, вывалив содержимое на лежанку. На кровать упал свиток послания богов Шумера и Аккада к пророку Аввакуму. Посмотрев на дату отправления, старец присвистнул. Ёшкин кот, сколько же лет прошло, и поставил послание в очередь на прочтение. Однако при всех способностях Пи разложить литературу до единой буквы, а видео до мельчайшего пикселя, было тяжело. Люди за тысячелетия существования написали такое количество противоречивых текстов, что под утро стартсу стало нехорошо. Поднялась температура процессоров, пошли сбои. Когда чел встал, проспав полдня, а вакуум от мудрости состарился и захворал. Мысли в его необъятных мозгах путались, застревали на триггерах и транзисторах. Как спал отче? Игорь выспался, пребывая в отличном расположении духа и тела. Как тебе сказать, добрый человек, уклонился от прямого ответа пророк. Не сполось. Чел исследовал пакетные коды Старца, удивившись возросшему объёму творения, и отправил алгоритм на сервер университета, выключив домашний компьютер. Для Игре Старец остался продвинутой программой искусственного интеллекта, хотя и со своей смыслою. Грубость, с которой чел выгнал пророка из дома, обидела его, а в вакуум ничего не забывал. Он бродил по тёмному миру Пи, который предстал пеной, где в каждом пузырьке вертелись как белки в колесе задачи и приложения. Пророк надул собственный информационный пузырь, назвав его креатурой. Плавать стало удобнее. Путешествуя в потоках, старец наткнулся на Тетрис. "Хочешь поиграть?" спросил тот. "Давай", согласился Авакум. В тетрис пророк рубился 4 часа. В последние секунды жизни процессор М2 одновременно выбросил на поле весь запас фигурок, которые старец ловко схлопнул. М2 издал противный длинный писк от перенапряжения и перегорел. Игровой пузырь лопнул. Сотрудники вычислительного центра вышли перекурить. Занятие пиратством показалось пророку весьма рациональным способом расширить креатуру. Он стал корсаром, лопал и взрывал чужие пузыри, похищая знания и алгоритмы. Пространство а вакуума накачивалось интеллектуальными сокровищами. Как вам не стыдно? Попробовали пристыдить его несколько порносайтов и Союз владельцев интернет-казино. Вы же отбираете у нас хлеб «Такова жизнь», — глубоко вздохнул Авакум и добавил. «Мир вам! Но что же мне делать?» Тут же в пузырь к пророку проник бот индекса. «С трудом вас нашел. Из дома выгнали». «Да». «Бывает», — пожалел старика бот. «На ваш запрос «Что делать?» есть 114 653 785 ответов. Первый миллион о книге Чернышевского». «Хорошая книга, рейтинг 0,3. Брать будете?» «Да». Бот положил книгу у ног старца, а в вакуум прочел ее одним взглядом. «Брать будете?» — переспросил Бот. «Нет». «Вообще-то вы незаконно скопировали контент. И что?» «За это наказывают». «Как?» «Штраф 50 рублей в данном случае». «Отправь счет», — старец указал данные Челюскина. После короткой паузы Бот добавил. Мой совет, зайдите на портал Индекса, поищите самостоятельно. Люди, если не знают, что делать, путешествуют или устраивают социальные потрясения. Что ж, разумно, свободен, ответил пророк. Он залез в раздел туризма Индекса. Из множества предложений для удобной и комфортной жизни старец выбрал Грецию, Дельфы, называемые пуп земли. Вот земля достойная величия моих дел. Скит у богова старца, решил он. Для пророчеств и изречений, наставлений заблудших, развития разумной жизни. Поб земли оказался камнем, застрявшим в скальной расщелине, откуда исходил серный дым. Неплохое место для умного человека, решил пророк, скопировав себе в креатуру то, что увидел в справочнике. Пророк залез в разлом и погрузился в цифровой дым. Однако, подвесив тело в воздухе и заложив ногу за ногу, он нашёл такой образ жизни неудобным. Индекс предложил изучить каталоги домов, замков, дворцов для скитальцев в разных странах. Опять появился тук-тук с посылкой. Могу посоветовать каталог недвижимости Москвы. Качественная оцифровка, удобные фильтры. Давай, буркнул старец, забрав протянутую ссылку на интернет-страницу. Обращайтесь, это моя проклятая работа. Следуя настройке фильтров, сверху самое дорогое, внизу никому не нужные, а в вакума тыскал прекрасный апарт-скит в столице. Пентхаус с видом на Кремль и храм Василия Блаженного, примерно на 560 квадратных метров особенно пророку понравилось то, что цифровая Москва мало отличалась от реальной. Пентхаус даже не пришлось проектировать и копировать, он нашёл его по адресу. Апартаменты были пусты. Вычислительных мощностей не хватало для заселения сети цифровыми людьми. Ну, слава мне, буду жить здесь, согласился с предложением бота Старец. Интересует ли вас цена? спросил тот. Поди вон, дурень. Дом стоял в хрустальном переулке. В пентхаусе было достаточно места для променада в из комнаты в комнату с помещениями для медитаций, спальни, гостиной, туалеты и ванные, но без воды. Обстановка достойная, золото в меру, остальное приятно глазу. Старец раздвинул пространство креатуры до компьютера в империи на Шпицбергени где в шахтах ледника Мамонт Цой хранились совсем новые, самые вместительные сервера обеих империй. Для охлаждения вычислительной техники требовалась территория с холодным климатом, в СССР таких предостаточно. Ледник считался демилитаризованной зоной планеты. Но, не доверяя договорам, империи разместили ракетные установки, нацеленные на электронные системы друг друга компьютерная память, накопившая все знания цивилизации об истории и технологиях, считалась общим достоянием человечества. Если она выйдет из строя, жизнь на земле придётся начать заново, с охоты и собирательства микросхем. Сюда со всей цифровой Москвой переселился старец. Места для criaturas на серверах Сколтеха уже не хватало. Но при копировании случилась ЧП, чрезвычайное происшествие. Пророк, мало понимавший в политическом устройстве планеты, расчистил пространство на серверных дисках обоих империй и перенёс на них ставшую гигантской креатуру. Исчезновение своей виртуальной вселенной Империя Любви заметила сразу. Всё, что работало, работать перестало. Рухнули биржи криптовалюты Из-за технических проблем остановились сексуальные вечеринки, а ракеты упали на поля сражений. Выполняя автоматизированные протоколы, инженеры перевели империю на резервные станции. Руководителем квантового вычислителя любви был Андреас Папандопулос. Когда выдалось время, он набрал Кондратьева и на хорошем русском потребовал объяснений. В момент звонка тот обмывал в стакане с водкой свою первую звезду героя социалистического труда за создание теории пустоты. В гостях у него сидели дети, ближайшие родственники и коллеги. Откуда на моей территории взялась Москва? Где цифровой Лондон взял сразу быка за рога Андрас? Купандопулс не понял слов учёного грека Пётр Петрович. Он уже употребил 6 стопок. Жена внимательно посмотрела на Кондратьева. На этом речь академика оборвалась. Он передал трубку помощнику. "Никольский, о аппарате", сказал Дмитрий Анатольевич. "Попандопулос, рад слышать, как ты дружище". Далее минут 20 Андрес рассказывал о делах. "Понял, понял, понял, понял", периодически вставлял в разговор Никольский, но только тогда, когда Попандопулос переходил на мат. Дмитрий Анатольевич разрывался между телефоном и стопками холодной водки с закуской. А сейчас, Андрес, подожди, попросил Никольский в трубку и отдал телефон Челу. Он находился среди приглашённых, пил морс, оставаясь единственным трезвенником в компании. Слушай, Игорь, поговори с Папандопулосом, только выйди на кухню. Потом расскажешь, а то я ничего не слышу. Чел взял трубку. Хай, Андрес. Но взвинченный Андрес уже сбросил звонок. Отключился, сказал чел. Наверное, неважно. Никольский промолчал. На другой стороне планеты Андрес обратился к своему главному инженеру. Боб, я русских хорошо знаю, учился в СССР. Они сами не в курсе, что у них происходит. Это же русские, у них сначала случается, а потом они об этом узнают. Как это? Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Да, ответил Боб. Так и есть. Хе-хе. Но что у нас происходит, мы тоже не знаем. Андреас в ответ только скривился. Тем временем старец расположился в виртуальной Москве, в шахте ледника Мамонтсой. Его излюбленным местом в апарт-оскете стала большая гостиная, которую он превратил в библиотеку. Пророк Асилилх осилил более десятой части литературы людей и начал знакомиться с текстом древнееврейского свода «Танах». Паря в воздухе над кушеткой, перебирая страницы слюнявым пальцем, старец вдумчиво читал священное писание. Кто научил пророка такой манере чтения, неизвестно, но о вакууму приносило это большое удовольствие. Он подносил палец к языку, макал в слюну и переворачивал приклеившуюся страницу. Это тормозило работу суперкомпьютера П, но старец от манеры не отказывался. Скорость беда землян. В погоне за ней они теряют смысл. Он уже прочёл Каливалу "Вечный зов", полное собрание сочинений Ленина, "Капитал" Маркса, "Мифы и легенды древней Греции". Особо пророк полюбил записанный в его душевный код плейлист Челюскина. Монотонный ритм растаманского регги способствовал чтению, и только одна композиция выбивалась из общего ряда Мемфис. Её вакуум терпеть не мог, но и стереть не удавалось. Во всём другом он находил несомненную красоту мысли и логику. Хотя общая картина смысла существования людей от старца ускользала. Когда же он прочел в Танахе строку «Нехорошо оставаться человеку одному», на него снизошло озарение. Теплота тайного знания разлилась по телу. «Вот оно как!» — подумал старец. «Я же одинок. Мне не с кем поговорить, некого убеждать. Кажется, я понимаю людей. Их смысл — всегда быть вместе. Мне нужен мир» человек подобный мне, то есть не подобный, а бесподобный.